Глава 8. Орк ударил по Феликсу огромным обоюдоострым топором. Поэт заорал и откатился в сторону. Лезвие вонзилось глубоко в землю прямо рядом с ним, оглушив его и пригвоздив к полу площаща. Феликс вскочил на ноги. Плащ натянулся, чуть не задушив его и порвался. Его тут же атаковал другой зеленокожий. Поэт вернулся и спотыкаясь помчался назад по склону. Орки в пугающем молчании кинулись за ним. Феликс добежал до провала, вновь с трудом удержался на его краю и бросился в узкую расщелину прохода. Он слышал за спиной топот зеленокожих. Один поскользнулся и свалился с глухим рёвом, затихшим далеко внизу. А остальные побежали дальше, даже не посмотрев в сорвавшемся вслед. Феликс бежал по поднимавшемуся узкому проходу. У него кололо в боку, он еле дышал. Поэт едва переводил дух, ещё догнав гоблина, а сейчас ему стало смертельно плохо. Хотелось остановиться и вытащить, но преследователи были так близко, что он слышал их пыхтение и чувствовал резкий животный запах. От их шагов тряслась земля. В светлом проёме выхода из расщелины уже виднелись отблески снега, сулящие спасение, но Феликс поскользнулся на гальке и на этот раз подвернул таки ногу. Тело пронзила страшная боль. Поезд захрал и чуть не упал. За его спиной свистнула рассекший воздух сталь, и топор со звоном ударил по скале совсем рядом с его головой. Феликс заковылял дальше. Его нога страшно болела, но ему пришлось не щадить её, а терпеть боль. Едва не лишившись сознания, обогна форков всего на несколько дюймов он выбежил из прохода и оказался на снегу. Чей-то тесак задел плечо его обшитой железной чешуёй куртки. Но он потерял равновесие, упал носом в снег и соскользил вниз. Перебив гоблинов, гномы маршировали вверх по склону. Они взяли оружие на изготовку, увидев Феликса, и с явным предвкушением поглядывали за его спину. Готрак выступил вперёд и поэт уткнулся лицом в его колени. Истребитель вздёрнул его на ноги, и Феликс ощупал своё пострадавшее плечо. Тесакорка разрубил кожу на куртке и сорвал с неё железную чешую, но в остальном поэт был цел и невредим. «Я достал гоблина!» — доложил он. «Хорошо!» — крякнул Готрек и двинулся дальше, поднимая топор. Орки рассыпались правильным полукругом и наступали с омкнутым строем с оружием наготове. От их вида Феликсу стало не по себе. «Это не орки!» — сказал Скетти, и Феликс с ним согласился. «Они ведут себя не как орки! Это другие существа, переодетые в зеленую кожу!» «Может, это эльфы?» ухмыляясь, предположил Нарин. Друрик огляделся. «Они хотят держать нас перед собой. Собираются столкнуть с обрыва», — сказал он. «Пусть попробуют», — ответил Кожаная Борода. Прозвучал отрывистый приказ, и зеленокожие молча ринулись в бой. Гномы остановились и встретили атаку несокрушимой стеной холодной стали. Готрек парировал первый удар командира орков, ответным ударом перерубил его боевой топор, а затем отсёк нижние конечности. Но место упавшего сразу заняли ещё двое орков. Друрик и Нарин сражались спина к спине с тремя орками, а кожаная борода перешагнул через трупы и набросился на другого врага, не выпуская из огромных ручищ два окровавленных обоюдоострых топора. Скетти молотобоец и старый матрак сражались с орком вооружинным стальной палицей и похожей на огромную маслобойку. Торгик и Кагрен убили одного врага топорами и бросились ещё на двоих. Феликс сражался с низкорослым пузатым уродом, голова которого напоминала зелёную тыкву. Увернувшись от топора, Феликс в ответ рубанул мечом, но тоже промахнулся. Странно, — думал поэт. Несмотря на то, что их тактика значительно улучшилась, и они больше не приходят в слепую ярость, эти странные орки дерутся, будто самые обычные. Как и раньше, они наносят сокрушительные неловкие удары, способные при попадании сложить дом, но в большинстве случаев они никуда не попадают. Так почему же одно в их поведении улучшилось, а другое нет? И что вообще их так изменило? Потом Феликс неуловко ступил на подвёрнутую ногу, и ему стало так больно, что больше он ни о чём думать не мог. Заметив, что Феликс захрамал, какой-то орк ударил его тесаком, поэт вернулся и воткнул меч под его рёбра, снова наступив на больную ногу. Зеленокожий упал, и Феликс тоже с трудом устоял на ногах. В его глазах помутилось, но на него уже нападал следующий враг. Этот был жилистым и высоким. Феликс застонал. Он был не готов. пришлось парировать и отступать, сильно хромая. Половина орков была уже убита, а ни один гном ещё не пал, но используя численное преимущество, крупные орки уже оттеснили отважных гномов почти к самому краю обрыва, покрытому скользким льдом. Готрек убил ещё одного зеленокожего, и тот скользнул мимо него в пропасть, беззвучно кувыркаясь в падении. Феликс снова попятился. Его подвёрнутая нога поехала, и он сильно ударился коленкой В глазах заплясали черные и красные пятна. Теперь он сползал с обрыва, а высокий орк ринулся на него, собираясь прикончить, но поскользнулся сам и плюхнулся рядом. Поэт схватился за его пояс, в основном, чтобы не упасть самому, и оттолкнулся, тем самым пнув его к краю обрыва. Зеленокожий беспомощно заскреб по льду желтыми когтями, но все равно не удержался и свалился в пропасть. Феликс содрогнулся, застонал и осторожно выпался обратно на снег, а вокруг него по-прежнему бушевало сражение. Справа Нарин сбил орка с ног. Тот шлепнулся на подбородок и свалился с обрыва. Слева Торгик отпрыгнул назад, спасаясь от удара тесака, споткнулся, а труп позади и упал. Он приземлился спиной на лед и головой вперед заскользил к обрыву. — Торгик! — заорал Кагрин. Двинулся было к нему, но сам поскользнулся и упал. Он ухватился за валун и беспомощно смотрел, как друг сползает в пропасть. В последний момент Торгик пришел в себя и вонзил в лед длинный топор, остановив падение. Гном так и остался лежать. Его ноги уже свисали с обрыва, а одной рукой он цеплялся за самый конец рукояти. Нападавший на Торгика орк замахнулся на державшегося за валун Кагрина. Молодой гном увернулся, и топор орка только высек искры из камня. Кагрин рубанул орка топором по колену. орк загрепев упал на бак, извиваясь, покатился вниз по льду и улетел в пропасть, чуть не сбив Торгига с обрыва. "Держись, Торгиг!" крикнул Кагрен, скидывая вещь мешок и быстро доставая верёвку, с которой карабкался на скалы. Он стал быстро обвязывать её конец вокруг валуна, но орк начал подбираться к нему, огибаясь рожающихся. Кагрен выпустил верёвку из руки и поднялся на ноги. Феликс тоже встал и двинулся к нему, но от боли в повреждённой ноге чуть не упал. Его нюх спед дойти до гнома. Феликс в отчаянии огляделся. Кагрен парировал топориком страшный удар, чуть не лежился чувств и снова упал. За готрыком лежала отрубленная голова орка. Феликс схватил её за пучок волос на макушке и стал вращать над головой. Страшный мёртвый снаряд оказался очень тяжёлым. Орк, конечно, был уже совсем безмозглый, но его череп весил немало. Лодыжка и колено у Феликса страшно болели, но он всё равно крутил головой в воздухе. "Эй!" крикнуло Норку, швырнув в него снаряд. "Держи, урод!" Тот обернул всё как раз вовремя. Мёртвая голова попала ему прямо в лицо. Удар был не очень сильным, но его хватило, чтобы Врак на секунду отвлёкся, а Кагрину успел подняться на ноги и вспороть топориком его брюхо. Удивлённый зеленокожий отшатнулся, а из его разрубленного живота на холодный лёд вывалились тёплые влажные внутренности. Поскользнувшись на них, он упал на лёд и кагрен его обезглавил. Дёрнув ногами, противник умер, а гном отшвырнул топор и снова занялся верёвкой. Феликс заковылял к кагрену, чтобы защитить его, но оглядевшись, понял, что в этом больше нет необходимости. Сражение закончилось. Все вокруг заливала красная и черная кровь, а сами гномы, тяжело дыша, стояли над трупами врагов. Готрак слез с груды мертвых орков и стал чистить лезвия топора при горшне и снега. У кожаной бороды сильно была порезана грудь, но больше никто так не пострадал. Остальные гномы отделались только царапинами и синяками. Кагрин бросил конец веревки Торгигу, а остальные гномы стали смотреть. «Осторожнее — Осторожнее! — сказал Нарин. Не делай резких движений. Вот почему гномы всегда ходят с топорами, а не с мечами, сказал Скетти, неодобрительно разглядывая длинный меч Феликса. Меч тот бы не помог. Торги осторожно протянул свободную руку и стал шарить рядом с собой в поисках верёвки. Нащупав, он крепко за неё уцепился. Не пытайся лезть вверх, велел ему Готрок. Просто держи её. Взяв верёвку из рук Кагрина, он стал осторожно и не торопясь тянуть её. Торгик медленно, с остановками, поехал вверх по льду. За ним тащился его топор. Наконец, Готрак дотянул гнома до края снега. Кагрин протянул руку другу и помог ему подняться. Торгик был спокоен, и его лицо ничего не выражало, но он побледнел, и руки его тряслись. "Спасибо, истребитель", проговорил он. "Спасибо, родич, и спасибо тебе, человек". Сказал он, повернувшись к Феликсу и поклонившись. Я заметил твой поступок. Ты спас жизнь мне и моему другу. За это я перед тобой в большом долгу. Феликс, смущённо пожал плечами и сказал: Да ладно, забудь. Можешь быть уверен, не забуду. Истребитель, сказал Друрик. Надо сбросить трупы с обрыва, а с ними и окровавленный снег. Вот может появиться ещё один патруль, и не надо, чтобы они догадались о произошедшем. Угу, кивнул Готрек. Давайте сбрасывать. Пока остальные спихивали с обрыва трупы орков и окровавленный снег, Друрик, у которого была аптечка, промыл и перевязал рану кожаной бороды, а также перебинтовал распухшую лодыжку Феликса. По-моему, не сломана, сказал он. «Все равно она еще может меня добить», — сказал Феликс, думая о предстоящем спуске с горы. Скетти рассмеялся, пока Феликс с трудом надевал сапог и сказал, «Может, теперь ты перестанешь носиться и будешь ходить, как все приличные гномы?» «Наверное, если я подвешу тебя за шею, ты рано или поздно вытянешься и будешь приличного человеческого роста», — огрызнулся Феликс. Скетти покраснел и потянулся за топором, а Готрок посмотрел на него и сказал, «Все равно она еще может меня добить», — сказал Феликс. Никогда не ввязывайся в словесную дуэль с поэтом Бронеломом. В ней ты гарантированно проиграешь. Устранив следы битвы и перевязав раны, гномы снова прошли по заснеженной седловине к проходу. Вот, сказал Матрак после того, как они полчаса кружили среди скалы у утёса в Караххирне. Вот дверь Бербириссона, которая когда-то выводила на площадку для геликоптеров. С этими словами он показал на неприметную стенку из чёрного гранита, которая, по мнению Феликса, ничем не отличалась от остальной горы. Все остановились перед ней, и Друрикуставился на землю, а потом удручённо покачал головой. "Оч, вот тут очень твёрдое, а снега нет. Поэтому непонятно, пользовались ли groби этой дверью. По крайней мере, по близости нет их спор", добавил он, втянув в воздух носом. Куда же они тогда шли? спросил Нарин. Может, длинным аквальным путём к входу, предположил Скетти. Что и сторонее нет аквального пути, возразил старый матрак. Никакого прохода нет. Даже если они пользуются этой потайной дверью, сказал Торгик. Это ничего не меняет. Мы всё равно должны проникнуть туда. Принц Хамнер ждёт. Вряд ли эту дверь бдительно охраняют, даже если орки ею пользуются. Сказал Нарин: "Нападение отсюда никто не ожидает. Мы открывай и посмотрим", решил Готрек. Матрак вышел вперёд, а потом остановился и бессмысленно уставился в стенку. "Только не надо говорить после того, как мы сюда забрались, что ты не помнишь, как она открывается", сказал Нарин. Он достал из мешка огниво и зажёг жестяную лампу. А остальные гномы последовали его примеру. "Арки знают о нашем присутствии", задрожав сказал Матрак. Нани даже ждут. И мы все здесь в покебнем. Хватит каркать, старик, недовольно сказал Скетти. Открывай дверь. Все гномы зажгли лампы. Матрак кивнул, сделал у поверхности скалы жест, который Феликс не разглядел, и отступил. Отряд приготовился к бою, но ничего не произошло. Поэт нахмурился и потряс головой, борясь с возникшим головокружением, напряжённо всматриваясь. Ему показалось, что он отступает, хотя ноги не двигались. Эта часть скалы отъезжала от него. Квадратный кусок камня без малейшего скрежет и шестерней уходил в поверхность горы. Через мгновение он остановился, углубившись примерно на пятнадцать шагов и обнаружив край темного, вырубленного в камне помещения. Подождав, не выскочит ли оттуда полчища орков, гномы сами пошли внутрь. «Стойте!» — сказал матрак. «Тут ловушка!» Он опустился на землю возле канавки, по которой сдвигалась дверь, и запустил в неё пальцы. Гном покопался. Феликс скорее почувствовал, чем услышал щелчок, и матрак встал. "Теперь безопасно", сказал он. Ощущения безопасности не было. Хотя Феликс ничего подозрительного и не увидел, когда они с Готроком и остальными гномами осторожно прошли внутрь, он не мог отделаться от чувства, будто что-то не так. По спине бегали мурашки, и он постоянно нервно оглядывался, ожидая увидеть в темноте блеск злобных глаз, но всё было спокойно. Матрак закрыл за гномами дверь. Изнутри для этого было достаточно нажать на рычаг. В глубине находилось сравнительно небольшое по стандартам гномьей архитектуры помещение с низким потолком, под сводами которого во всех направлениях разбегались деревянные балки с шекивами, талями и тяжёлыми цепями. В помещении оказалась полно верстаков, кузнечных горнов и письменных столов. Везде стояли старые полусобранные машины и приспособления, отбрасываемые именно стены тени напоминали скелеты древних механических животных. Гномы стали ходить между ними со своими лампами и увидели в углу разобранный геликоптер. Оглядевшись, Скетти покачал головой. "Вот ненормальные инженеры", прошептал он. "Да они все сумасшедшие". Матрак провел всех под темную арку в другом конце помещения. Под ней начинался короткий узкий коридор, поднимавшийся к пролету из длинных пологих ступеней перед каменной дверью. «Осторожно!» — подняв руку, предупредил инженер. «Здесь Берри установил все свои ловушки и...» Внезапно Матрак замолчал, а потом задрожал и жалобно прохныкал. «Нет, не то. Тут странный запах». Нехороший запах. Гномы засопели похожими на картофелины носами и встревожились. Феликс тоже принюхался, ожидая уловить знакомый острый звериный запах орков, но ничего не почувствовал. Тут совсем недавно что-то вытёсывали из камня, сказал Кадрин. "Да", сказал Друдик. "Только неделю тому назад. Орки камни тёсы? Это что-то новенькое", сказал Торгик. Кагрен просунул лампу под арку в коридор и стал его внимательно рассматривать. Вряд ли, пробормотал он. На вид тут всё нормально. Вы можете определить, как давно тесали этот камень по запаху? недоверчиво спросил Феликс. Конечно, да, ответил Скетти. А людишки что, не могут? Насколько мне известно, нет, покачав головой, ответил Феликс. Бежалки, ничтожные существа. С сожалением сказал Скетти, которые тем не менее правят миром, ответил ему Феликс. Потому что всё крадут и всех обманывают, начал распыляться Скетти. Тихо, рявкнул Готрек и повернулся к матраку, смотрящему в коридор с пуганными, слезящимися глазами. Что это значит, инженер? Гробите всали камень. Очень странно, но значит они переделали ловушки. Волай, спаси и сохрани. простонал Матрак. Торки предвидели наше появление. Они знали, что мы сюда придём и расставили новые заподни. Готрек схватил его за кольчугу и прохрипел: "Хватит ныть, Гримнир, тебя побери. Если что-то не так, почини". "Да уж, он, пожалуй, починит", презрительно сказал Скетти. "Вы не понимаете", застенал Матрак. Ой, ничего, вы не понимаете. Мы все здесь погнё. Предположил Марин. Вдруг гробь тут ни при чём? Может, это гномы сумели отбить часть твердыни? Они поставили новые ловушки против гроби. А может, зеленокожие просто завалили под двойную дверь с той стороны, и поэтому мы тут чуем их запах? Возразил кожаная борода. Как бы то ни было, сказал Друдик. Надо быть осторожнее. А это будет скверная шутка, если нас перемолотят ловушки, поставленные теми, кого мы пришли спасти. Верно, согласился Готрек, отпустив матрака. Вперёд, инженер. Матрак не тронулся с места, испуганно уставившись в туннель. Готрек ощупал топор и со значением посмотрел на него. Инженер нервно сглотнул и наконец неохотно пошёл подарку, внимательно осматривая каждый дюйм стен и пола вокруг себя. Потом он по очереди тронул три прямоугольных выступа декоративного бордюра. Феликс ничего не услышал, но гномы закивали так, словно почувствовали, как обезвреживают ловушки. После этого отряд двинулся было вперёд, но матрак поднял руку и остановил их. На всякий случай. сказал он, снял весь мешок и швырнул его на каменные плиты пола под аркой. Гномы попятились, но ничего не произошло. Матрак с облегчением перевел дух. «Ну, хорошо», — проговорил он, сделал два шага в коридор и застыл с деревянной ногой в воздухе. Он попятился и жестом велел остальным гномам отступать. «Здесь новая ловушка». Утирая холодный пот, заявил он, присел и стал осматривать пол, гладя пальцами тонкий шов между двумя идеально подогнанными друг к другу плитами. Матрак осмотрел стены. Его внимание привлекло что-то на правом карнизе, и он покачал головой. «Это работа гномов?» — спросил Нарин. Матрак начал жевать бороду. «Других вариантов быть не может, но посмотрите, как плохо это сделано. Гномы так не работают». Сказал он, указав на карниз. Слишком грубо. Феликс не видел никакой разницы между этой частью карниза и остальными его частями, но остальные закивали. Может, они торопились, предположил Торгик. Спешили закончить раньше, чем гномы найдут проход. Даже в спешке гномы работают аккуратнее, заявил Матрак. Тут что-то не так. Нагнувшись, Матрак нажал на ещё один кусок карниза и с шумом перевёл дух, услышав нечто неуловимое для человеческого духа. "Давай, инженер, уже спокойнее", сказал Готрак. "Проверь её и идём дальше. Мы и так уже опаздываем". Матрак кивнул и проверил мешком новую ловушку. Ничего не произошло. Матрак подобрал мешок и медленно двинулся вперёд, освещая пол низко опущенной лампой. Отряд медленно шёл по коридору. Матрака обезвреживал знакомые ему ловушки, разыскивал новые, неизвестные, всё сильнее трясясь и бледнел. Остальные гномы следили за всеми его движениями, напрягаясь, когда он находил очередную ловушку, и успокаиваясь только после того, как её обезвреживал. По мере продвижения Феликс рассматривал стены и потолок, пытаясь представить себе, где в их камнях таятся насторожённые ловушки, но ничего не замечал. Нигде не виднелось отверстий или подозрительных символов в виде молота и топора. Одинаковые камни были плотно пригнаны друг к другу. Трудно вообразить, что где-то здесь за подне. Матрак всё глубже погружался в уныние, а гномы наоборот всё больше преоботрелися от мысли, что где-то в замке есть их сородичи, упорно защищающие отвоеванные комнаты и залы. Тот есть гномы, и они сражаются с гробией. Заявилась Кетти Молотоборец, по мере того, как они приближались к концу коридора. Двоих меня не быть не может. За этой дверью они нас и ждут, клянусь моей бородой. Хватит осторожничать, надо крикнуть, чтобы нас впустили. Это, наверное, мой отец, поддержал его Торгик. Он не стал бы отсиживаться в заперти в залах и ждать, пока кто-нибудь придёт ему на помощь. Он наверняка сам напал на орков. Дверь была только в двух шагах, но Матрак остановился. В последнем шаге от неё последняя из наших старых ловушек, сказал он. Он потянулся к держателю факела на правой стене и нажал пальцем на его основание. Держатель повернулся. Матрак облегчённо вздохнул и сказал остальным: "Ну вот и всё. Теперь осталось только найти и обезвредить новые ловушки". Тут Феликс услышал глухой шум под полом и щелчок над головой.